Хорошо бы где-нибудь перекусить, не дожидаясь от нее ни слова, предложил Вадим, когда машина выехала на кольцевую. Честно говоря, только и успел утром бутерброд проглотить да кофе выпить. Хорошо бы, — опустила она голову. Оторвав взгляд от дороги, он посмотрел на Катю и, заметив бегущую по щеке слезу, включил правый поворот и съехал на обочину. Ну что ты снова плачешь? Отстегнув ремень, прижал он ее к себе. — Как чувствовал, какой у вас там разговор? — Я никому не позволю тебя обижать, даже отцу. — Не позволяй, пожалуйста, — не таясь заплакала Катя и уткнулась лицом в его дубленку. — Ну почему он со мной так? Ну почему ведь? Ведь я его точ. Ну, почему он продолжает цепляться за Виталика? Ради чего он его приглашал встретить Новый год? Вырвалось у нее между всхлипываниями. Ну, почему он меня предает? Он тебя не предает. Нежно целуя и поглаживая ее макушку, пытался успокоить Вадим. Он и не думает тебя предавать. Ну поставь себя на место отца. У дочери был стабильный брак, надежный мужик рядом, и у отца было дело. И тут бах, все рушится. Он просто не хочет в это поверить из-за какой-то мелочи, из-за мужской шалости. Но половина женатых мужиков посочувствует твоему Виталику, и ты тоже ему сочувствуешь. — Я нет, потому что никогда не был женат. Попытался пошутить Вадим, но если женюсь, скорее всего, присоединюсь к другой половине. — Хочешь сказать, что ты не такой, как все? — уточнила Катя. — Когда однажды в жизни человек переживает предательство любимого, он не позволит себе сделать то же самое потому что знает, как это больно. Всхлипывания стали реже. Скорее всего, последняя фраза заставила Катю задуматься. Получается, для того, чтобы стать вот таким особенным, обязательно надо пережить предательство. После довольно долгой паузы подала она голос. — Не знаю. — чистосердечно признался Вадим. — А как насчет прощения? Можно ли простить? Только если продолжаешь любить. Вот тогда есть шанс. А вот если простить, как пожалеть? Это не выход. В таком простить нет ничего, кроме унизительного снисхождения и потери уважения к человеку, а в итоге и к себе. вздохнул Вадим осторожно отстранил ее голову, спрятал под капюшон выбившуюся прядь светлых волос и поцеловал в кончик носа. Значит, так. Сейчас едем ко мне, наряжаем елку, забираем все, что пригодится. Какую елку? Сняла она на него заплаканные глаза. — Ну, ты же сказала, что Новый год у тебя ассоциируется с елкой и апельсинами. Признаться у меня тоже. Вот я и купил елку, апельсины. Елка, правда, искусственная, но это уже не столь важно. Так вот, погоди, погоди, ты ее специально купил? До этого у тебя не было елки? Не а. Покрутил он головой и пояснил с улыбкой. Выражаясь, твоими словами она не вписывалась в мой интерьер. А разве. Интерьер за это время изменился? Кардинально пока нет, но, честно говоря, поднадоел он своим однообразием. Холодно там, как в музее или в гостинице. Лукаво подмигнул он. Короче так, ставим елку, наряжаем, вызываем такси и едем к маме. Там и перекусим, и стол поможем накрыть. А вдруг и твоя мама встретит нас так же тепло, как и мой отец? — спросила она, — глупая моя. Да за всю жизнь я ни разу не знакомил родителей с девушкой. И мама будет на седьмом небе от счастья. Она с утра всех знакомых обзвонила, искала рецепт низкокалорийного новогоднего блюда. До сторожевки в этот раз добрались гораздо быстрее. Пробки рассосались, машины разъехались по городам и весям, Народ большей частью уже пребывал дома и готовил салаты. Общими усилиями распаковали и украсили елку. Вадим стал собирать в сумке все необходимое для встречи Нового года. И Катя присела на диван и долго смотрела на блестящее великолепие отсутствующим взглядом. Почему-то вспомнила с детства, когда вот так, глядя на наряженную елку, они с мамой дожидались за праздничным столом отца а ее все не было и не было. И вдруг буквально за пару минут до боя курантов он появлялся точно, Дед Мороз, весь в снегу и обязательно с апельсинами. Господи, как же это давно было! Странное дело. Вроде как успокоилась и даже настроение успело подняться, но стоило вспомнить маму новогодние картинки детства и снова на душе стало. Нестерпимо грустно, как предчувствие чего-то очень-очень плохого. Вот оно, уже близко. А она не видит, не слышит, не может сообразить, с какой стороны надвигается опасность. Черт! До такси не дозвонится. Вадим с досадой посмотрел на телефон и нажал повтор номера. Бесполезно, занято. — Может быть, я попробую? — вскинула голову Катя. — Лучше переоденься пока, — посоветовал он. — Сейчас Зиновьева наберу, может, еще в городе болтается. — Саша! — Добрый день, Ладышев. — Спасибо. И тебя с наступающим. — Скажи, ты на машине? — Да... да-да, просьба есть. Не могу до такси дозвониться. К матери собрался свой ровер, не хочу у нее во дворе бросать. — Через двадцать минут? — глянул он на часы. — Хорошо. Будем ждать внизу. — Спасибо. Ну вот, все разрешилось самым чудесным образом. Как раз на стоянку ехал. — Ты почему не переодеваешься? — удивился он. — Боюсь. — Чего боишься? Вадим присел рядом. — Кать, ну что с тобой сегодня творится? — Что тебя еще мучает? Объясни. Взял он в руки ее ладошку. Не знаю. Рассеянно, глядя куда-то вдаль, пожала на плечами. Сама не могу понять, что со мной. Устала, наверное, за год. И что ж мне теперь делать? Как я могу помочь, если ты сама не знаешь, что с тобой происходит? Тяжело вздохнув, Вадим потер со щекой ее плечо. Взял ее вторую ладошку, сложил обе вместе и уткнулся в них лицом. Спустя несколько мгновений он сбросил шлепанцы, прилег на диван и положил голову ей на колени. — Не тяжело? — поднял он взгляд. — Нет, нисколько. Улыбнулась она. — Хм, ты сейчас похож на котенка. — Такой большой котенок. — нежно провела она рукой по его волосам. Вот так бы и жил вечно у тебя на коленях. Поджал он ноги, закрыл глаза и мурлыкал бы от удовольствия. И никуда бы не отпускал хозяйку из дома. Даже за молоко, продолжая гладить по голове, Катя принялась игриво почесывать его за ухом. — Предпочитаю суметану. Открыл он один глаз. «Предупреждаю, я боюсь щекотки». Однако Катя не только не послушалась, но стала теребить и другое ухо, которое лежало прямо на ее ладони, затем спустилась к шее. «Ах, вот ты как! Ну, подожди!» Не оставив ей ни секунды на раздумье, Вадим перевернулся, обхватил ее за плечи и потащил на себя. Взвизгнув, Катя не заметила, как оказалась распростертой на диване, а спустя еще мгновенье прижатой к нему мужским телом. — Вот так-то! — издал победный возглас Вадим, оперся на локти, потерся, а ее нос своим носом коснулся губами губ. — Мне нравится, когда ты... «Улыбаешься!» — заглянул он ей в глаза. «Тебе идет улыбаться. Рядом с тобой ничего не остается, как улыбаться». Легким движением притянула она к себе его голову и уложила на грудь. «Мне нравится, когда ты рядом. Вот только как-то нереально все. Два месяца как познакомились». «Сказка какая-то. Страшно, что эта сказка неожиданно закончится, и... а мы не дадим ей закончиться», — поднял он голову и, став абсолютно серьезным, добавил, «во всяком случае, я».